Глава третья Аня с трудом разогнулась и несколько минут активно растирала поясницу. Это уже стало профессиональным – боль в спине. Когда несколько часов кряду просиживаешь на корточках, еще и не там заболит. Работа накладывала отпечаток, но Аня ее любила. Радовалась, когда из-под ее рук рождалась красота – когда природная запущенность превращалась в райский оазис. Вот и этот сад она планировала сделать именно таким. На сегодня она закончила. Разметила участок, который планировала преобразить до неузнаваемости. Записала в рабочий блокнот, что именно ей для этого понадобится. Распланировала работу по дням, прикидывая, сколько всего на нее уйдет времени. По ее прикидкам получалась как раз неделя. В следующий понедельник должна закончить. И сегодня понедельник, что выдался не самым легким. Примерно с час назад Аня заметила, как из дома вышел блондин с козлиной бородкой по имени Стас. На пути к воротам он ей даже помахал рукой, когда в ней знакомой. А потом еще и погрозил пальцем. Ну а она сделала вид, что ничего из этого не заметила. Для нее он никто и звать его никак. И замечания ей делать он точно не имеет права. Она здесь для того, чтобы ее профессиональные навыки удовлетворили потребителя, а не внешний вид. Другое дело, что своим внешним видом сегодня она тоже не была довольна. Мало того, что смотрелась как пугало огородное в этом огромном халате, так тот еще и мешался дико. Пару раз даже едва не упала, запутавшись в полах. Но ничего, завтра уже все будет иначе. Сегодня после работы Аня не планировала возвращаться в офис. В пять они встречались с мамой в торговом центре, чтобы выбрать кухню в ее новую недавно купленную квартиру. Пока она обзавелась только плитой и столом, а вся кухонная утварь хранилась в коробках. Настала пора это дело исправить». Прошлым летом Аня защитила кандидатскую диссертацию и получила первую в своей жизни ученую степень. Тогда на семейном совете было принято решение, что она уже взрослая и может жить самостоятельно. Папа взял в банке ипотечный кредит, и они купили ей старенькую однокомнатную квартирку в центре города. Квартира была в очень запущенном состоянии и ремонтировали они ее своими силами полгода. А неделю назад Аня въехала в нее полноценной хозяйкой. И теперь вот дело было за мебелью, чем они постепенно и занимались с мамой. Приобретали мебель, обставляли квартиру, делая ее все более жилой и уютной. Ане же просто нравилось возвращаться после работы в дом – который теперь смело могла считать своим собственным. И ипотеку она выплачивала тоже сама, хоть родители и предлагали ей делать это в складчину. От предложения Аня отказалась, а работы она никогда не боялась. Помимо ботанического сада и заказов на озеленение частных участков от фирмы, Аня еще и сама находила заказы и заработок свой считала даже более чем приличным. Однако в таком виде она точно не сможет заявиться в торговый центр. Аня с тоской оглядела свои грязные халаты и резиновые сапоги. Обычно на объект она приезжала сразу в униформе, а перед уходом переодевалась в цивильную одежду, как сама выражалась. Но до сегодняшнего дня ее заказчиками не оказывались заносчивые мужчины, возомнившие о себе невесть что. Художники, одним словом и к этому художнику ей предстояло постучаться в дверь. «Чем обязан?» В зеленоватых мужских глазах мелькнула насмешка, когда распахнул дверь и увидел ее на пороге. И взгляд его уже привычно оставил презрительный след на Анином халате. «Могу я умыться и переодеться у вас?» — вздернула она подбородок. «Пусть думает о ней, что хочет». Натерять чувство собственного достоинства в его присутствии она точно не планирует. «Ну, заходи», – протянул он и отступил от двери, впуская ее в дом. «Красивый дом», – вынуждена была признать Аня. «Не только снаружи, но и внутри. Все на высоте и отделка, и мебель. Не подскажете, где у вас ванная?» «Подскажу», — усмехнулся он. «Но не раньше, чем назовешь свое имя». «Зачем это вам?» — обогнула Аня мужчину, потому что подошел он к ней слишком близко. «Ну как же, я твой работодатель и должен знать, как зовут моего наемного рабочего». С этим Аня могла бы поспорить. Работодателем ее являлся директор ООО «Соцветие», а этот очередной клиент ее работодателя. Наспорить с ним ей не хотелось, да и смысла в этом не было. Родится очередная словесная перепалка, на которую нет времени и желания. «Аня!» – буркнула она. «Так где у вас ванная?» «А я Илья!» – проговорил мужчина. «Приятно познакомиться, Аня!» «Откуда такое преображение?» Куда делся насмешливый тон, неужто понял, что вел себя неподобающим образом и даже по-хамски. «Я знаю, мне ваш друг сказал», – кивнула она. «А вот ванная», – указал Илья на ближайшую дверь раньше, чем Аня в третий раз поинтересовалась этим. «Не хочешь выпить кофе или перекусить?» – тут же спросил. «Голодная, наверное». «Еще какая». Но ему об этом знать не обязательно. А вот она первым делом, как встретиться с мамой, затащит ее на фудкорт. Выбирать кухню на голодный желудок точно не сможет. «Спасибо, нет!» Коротко отказалась Аня и поскорее скрылась в ванной. По пути сюда она прихватила из машины одежду. Джинсы, футболку, кроссовки. А вот расческа осталась в сумочке, а сумочка в машине. Аня стянула с головы платок и, как могла, пригладила пальцами волосы. «И так сойдет», — оценила прическу в зеркальном отражении. «Красоваться ей тут не перед кем. А вот грязь с лица смыть нужно. Даже не знала, что настолько перечумазилась. Да и ладно, хозяин коттеджа сразу же дал ей понять, кто он и кто она. Он ей столько претензий выставил» что пусть добавит к списку и ее чумазую мордаху. От последней мысли Аня развеселилась и пока умывалась, не переставала посмеиваться. Быстро переодевшись и запихав в пакет грязную униформу, Аня протерла очки и, прежде чем покинуть ванну, бросила на себя в зеркало последний взгляд. Норм. Не красавица, но уже и не заморашка. И сил прибавилось после умывания прохладной водой. Их должно хватить на утомительный поход по магазинам.